Утром выяснилось, что у Ильи обморожены пальцы. Они раздулись и приобрели лиловый оттенок. Пришлось возвращаться в ближайший поселок Уэлен. На санитарном вертолете Илью отправили в районный центр в госпиталь. Досадуя, мы отослали домой всех журналистов. Через два дня с прежней точки мы снова, теперь втроем, Попробовали идти через пролив. Мы чувствовали какую-то остервенелость. Параллель с Фредериком Куком в том, что мы, как и он, несмотря на недавнюю неудачу, опять пытались идти, уменьшив за счет слабого звена состав группы. Планируя глубокую разведку в сторону Маккинли, Кук, конечно, не исключал штурма вершины. Наоборот, он наверняка готовился к нему и размышлял, кого взять с собой. Я никак не могу согласиться с мнением профессора Дзаватти, директора Итальянского института полярной географии, что Кук не пригласил Брауна и Паркера, потому что планировал подняться лишь до 3600 метров, а, дескать, намереваясь он идти к вершине, то тогда Паркер и Браун были бы включены в состав группы, по крайней мере, до одного из последних этапов. Примечание Дзаватти Ля prima скалата Дель Маккинли Италий Института Географико Поляре 1970 год Конец примечания Дзаватти Старается выбить почву Из-под ног недоброжелателей Нашего героя Которые говорят, что Кук не взял с собой Брауна Паркер отбыл в Нью-Йорк потому что еще в Тайонеке спланировал обман и не нуждался в лишних свидетелях. В книге Кука «Мое обретение полюса» мы находим язвительные отзывы о Гершеле Паркере, почти тоже писал в дневнике и Браун. Был со мной во время путешествия на гору Макинли, но повернул назад, поддавшись панике при переправе через горные потоки поднявшись на маленький пик в 40 милях от великой горы он объявил Маккинли неприступной этот человек был настолько неприспособленным для такой работы что требовались двое чтобы подсадить его на лошадь примечание кук my Attainment of the pole new york and london Kennedy, 1913 год Издание на русском языке «Кук. Мое обретение полюса. Москва, 1987 год. Reprinted. Кук. My Attainment of the Pole. Нью-Йорк. Купер square press 2001 год. Конец примечания. Ясно, что Кабы Паркер не уехал в Нью-Йорк, то Кук не позвал бы его с собою в холодное сентябрь Короткое по времени и насыщенная опасной работой путешествие, да и не состоялось бы оно в этом случае. Есть у Кука слова и о Брауне. В той же книге он называет его лодырем. Из собственного экспедиционного опыта автор знает, что, во-первых, лодыря всегда видно, и, во-вторых, не ни лодыря никогда лодырем не назовешь. И еще одна очень показательная цитата из Кука. На первом большом леднике Паркер и его компаньон Белмор Браун не оправдали надежд, остановившись перед пустяковой ледяной стенкой. Примечание. Кук. My Attainment of the Pole. New York and London. Мишель Кэмерли. 1913 год. Издание на русском языке «Кук. Мое обретение полюса», Москва, 1987 год. Reprinted. «Кук. My Attainment of the Pole», New York Cooper Square Press, 2001 год. Конец примечания. В книге «Завоевание МакКинли» Браун вспоминает «Я сказал Куку» что если он собирается исследовать южное предгорье горы Маккинли, то я предпочел бы пойти с ним. Он ответил, что не будет заниматься никакими исследованиями, кроме одного. Посмотрит, проходим ли водный маршрут. Примечание. Динели, deception, defeat and triumph to the top of the continent. The Conquest of Mount McKinley The Ascent of Dinelli Dr. Frederick Cook Belmar Brown and Hudson Stuck With commentary by Art Davidson Seattle The Mountaineers Books 2001 год Более позднее издание Brown The Conquest of Mount McKinley General Books LLC 2009 год Так. The Ascent of Dinelli, New York Cosmo Classics, 2007 год. Конец примечания. Из этих слов можно сделать выводы. Кук действительно думал о новой попытке зайти на Маккинли и не хотел, чтобы Браун участвовал в ней. А вот следующие два абзаца книги Брауна, то, что произошло потом, Трудно понять, и еще труднее об этом писать. Но ради правды, и для того, чтобы последующие поколения смогли правильно оценить события, я считаю своим долгом зафиксировать каждую деталь того, что произошло вслед за моим отъездом. Перед тем, как покинуть Тайонек, Кук послал следующую телеграмму одному хорошо известному бизнесмену в Нью-Йорке,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 The Mountaineers Books 2001 год Более позднее издание Браун The Conquest of Mount McKinley General Books LLC 2009 год Stuck The Ascent of Deneli New York Cosimo Classics 2007 год Конец примечания Телеграмма Кука Бриджмену, которую имеет в виду Браун, была приведена выше. Браун цитирует в скобках ее и намеренно искажает слова Кука, приписывая ему утверждение, что решение о восхождении уже принято. Это ложь. Все драматические события 1903 года, о которых мы узнали из статей и книги Кука, наилучшим образом были подтверждены данным, Не менее захватывающие и смертельно опасные приключения во время летних скитаний в 1906 году, изложенные Куком с неменьшим успехом, заверил Брайс, в распоряжении которого имелись дневники других участников экспедиции. Теперь речь пойдет о восхождении Кука и Баррила на Маккинли в сентябре 1906 года. О нем снова расскажет Кук, но свидетелей-рассказчиков на этот раз не будет, и Куку не поверят. Но почему? Предстоящий двухнедельный вояж, закончившийся на вершине Маккинли, не так уж сложен по сравнению с предшествующими баталиями продолжительностью в три и два месяца. Те события Кука писал, ни в чем не отклоняясь от истины, А тут друг сочиняет, врет. Правдоподобно ли это? Между тем, ложь его главного обвинителя, художника Брауна, уже на лицо и мы скоро увидим. Ложь эта не первая и не последняя. Выдуманные слова «Готовлюсь к последнему отчаянному штурму горы Маккинли» набраны в книге Брауна обычным шрифтом. Профессор Мур кичащейся своей объективностью, в буквальном и переносном смысле подымает ложь Брауна, набирает эту фразу в своей книге заглавными буквами. Примечание. Мур, Маунт Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountaineers, 2000 год. Конец примечания. В 2001 году В Соединенных Штатах появилась книга «Денали. Обман. Поражение. Триумф», в которую вошли отчеты первопроходцев Кука, Брауна, Стака, снабженные комментариями писателя и альпиниста, поднявшегося на Маккинли зимой Арта Дэвидсона. Разнос Кука, Дэвидсон начинается со злополучной цитаты Брауна, канонизированной Муром, снова набирая ее прописными буквами. Причем, важно, книга Роберта Брайса, где приведена настоящая телеграмма Кука Бриджмену, уже четыре года как продавалась в Америке. Примечание. «Денали, deception, defeat and triumph, to the top of the continent, the conquest of Mount McKinley, the ascent of Denali». Dr Frederick Cook, Belmar Brown and Hudson Stuck. With commentary by Art Davidson. Seattle: The Mountaineers Books, 2001 god. Более поздние издания: Brown, The Conquest of Mount McKinley, General Books LLC, 2009 год Stuck, The Ascent of Denali, New York: Cosimo Classics, 2007 год Конец примечания. Забегая вперед, скажу, что спутники по восхождению на Маккинли не подвели Кука. Доккин был оставлен в базовом лагере, Баррил стал умелым партнером. В книге «К вершине континента» Фредерик Кук тепло отзывается о нем. Что меня поразило в первую очередь, так это благородство Эдварда Баррила, величие сердца и души человека — который шел за мной без единого слова протеста через безнадежность к успеху. Примечание. Кук to the top of the continent Нью-Йорк Дабл Дэй Пейдж энд 1908 год Репринт published by the Frederick A. Cook Society 1996 год Конец примечания. А в отчете о полюсной эпопее Характеризует так. Он был добродушным и трудолюбивым погонщиком вьючных животных и проявил себя наиболее способным альпинистом. Примечание Кук, My Attainment of the Pole, Нью-Йорк and Лондон, Мишель Кеннерли, 1913 год. Издание на русском языке. Кук, Мое обретение полюса, Москва, 1987 год. Reprinted Cook My Attainment of the Pole, New York Cooper Square Press, 2001 год. Конец примечания.